Глава девятая. Он сорвался с места так же внезапно, как и в прошлый раз, и мечом взмахнул так же сильно, даже еще сильнее, ведь теперь на одной рукояти лежали обе руки. Севоло трубанул мечом как секирой, просто тупо и б е с х и т р о с т н о сверху вниз. Конечно, Бернгард был на чеку. Конечно, черный князь успел отпрянуть в сторону. Конечно, столь н е р а з у м н о сокрушительный удар не стал парировать даже он, и, конечно же, Бернгард не воспользовался уймой возможностей напороть Всеволода на свой клинок. И все прошло так, как было просчитано. Вовсе не Бернгарду предназначался этот богатырский размах с плеча, н е на него вовсе обрушивал свой меч Всеволод. Видимость была такова, что на него, на самом же деле. Шаг, другой, еще один по инерции, злой посвист разрубаемого серебряной стали воздуха и треск, хруст. Внутренний дверной засов, деревянный брусок вовсе не хлипкий, но ведь и не стальной же, разлетелся, развалился. Бах. Тяжелый сапог впечатался в толстые доски. с е в о л о т пинком распахнул дверь, разделявшую два склепа, ввалился в узкий низкий проем, к о п р ы ж к о в вперед и на ходу, не теряя ни секунды: "Федор, Илья!" крикнул в голос в темноту длинной подземной галереи, уставленной десятками каменных гробов. Где-то далеко впереди, в противоположном конце усыпальницы едва угадывалась размытая красноватая черта. пакельный свет слабо сочившийся из запобитой взрывом двери, прикрытой но не запертой. Труженики н были здесь. Дмитрий, Лука, Иван. Все в л о д звал верных десятников, что ожидали воеводу в х о д а в общий склеп. Ко мне, все ко мне. И вновь повернулся к Бернгарду. Тот стоял в верном п а р а п е м е т е м н ы й силуэт, освещаемый сзади пламенем факела, в саженого н в шипастую решетку. Черный князь неодобрительно покачивал головой и поводил клинком из стороны в сторону, словно перечеркивал что-то. А за спиной Всеволода уже грохотали сапоги и звенел металл. За спиной м е т а л и с ь огненные блики. Всеволоду спешила подмога. Напрасно ты так, Русич, с сожалением вздохнул магистр. Мне казалось, мы сможем договориться сами, с глазу на глаз. Ведь наша беседа еще не окончена. Мы не все еще с тобой обсудили. Разве? с е в о л д считал иначе. Он уже вытащил из ножен второй меч. За с о в т а срублен, а с двумя клинками о б о и р у к о м у драться все же привычнее, чем с одним. А новой драки с нечистью в тевтонском плаще не избежать. Как без этого теперь? Теперь уж никак. Впрочем, на этот раз Всеволод старался быть благоразумным, сам не атаковал. Наоборот, медленно отходил назад по широкому проходу между саркофагов, тянул время, ждал дружинников, но при этом готов был вступить в бой в любую секунду. Однако князь магистр нападать пока тоже не спешил. Внимание п я т и в ш е г о с я Всеволода привлекла сдвинутая крышка одной из гробниц. Даже в скудном свете загороженного Бернгардом факела, даже без помощи ночного зрения видно было: тяжелая деревянная крышка вышла из глубоких пазов. Крышка лежит наискось, так что можно схватить за край, приподнять, открыть. А ведь прежде, когда все волод проходил по замковой усыпальнице, ничего подобного он не замечал. Да, он точно помнил. Все крышки были забиты плотно и закрывали н у т р о тесанных из камня домовин надежно, не подлезть. А на пустующих гробницах их и вовсе не было. Это же... Так может быть ее открыли изнутри, и может быть это и не гробница вовсе. А что если... За родившуюся смутную еще догадку в с е в о л о д не удержался, проверил таки. Не отводя глаз от Бернгарда, подцепил крышку острием меча, ковырнул. Поднял. Мельком глянул внутрь. Ага, ничего. И никого в этом саркофаге. н и п о к о й н и к а ни даже дна нет. Вернее, дном его являлась массивная, но подвижная каменная плита, в данный момент приподнятая и сдвинутая потаенным механизмом в сторону. Получалось не дно, а что-то вроде второй крышки. Из распахнутого темного зева торчал край мощной пружины. Рядом рычаги, переплетенные друг с другом толстые ремни и распорки, что снизу удерживают немалую тяжесть на весу. Как при открытую дверь или уж скорее люк. И ведь не очень глубоко. Через край саркофага, пожалуй, и дотянуться до того механизма можно, не рукой так мечом. А там, ниже, под плитой, подворачивающей его тайной машиной, ход, уаз. Небольшая лестница в несколько ступенек, а что дальше, Бог весть. Может, ход уводит во внутреннюю цитадель, может на крепостной двор, а может и вовсе за внешние стены, а то и за замковую гору. Ну что ж, по крайней мере выяснилось, каким образом Бернгард объявился в склепе, не встретившись с ратниками ухода. Видать, вести в Тонский замок пронизан потаенными ходами, о которых не подозревает даже однорукий к а с т е л я н И ведь до чего хитро придумано! Кому придет в голову, что под закрытым саркофагом покоятся не останки доблестного орденского брата, павшего в боях с н е ч и с т ь ю а спрятан потаенный лаз? н у даже если и придет, весь механизм ворочающий многопудовый каменный люк укрыт под плитой внизу, а как опустится плита, да как ляжет на место, ничего, кроме махонькой щелочки, куда и кинжального острия не просунуть, не останется. По всему видать снизу только эта дверца и открывается, а сверху снаружи из склепа никак. Потому-то н е б о и оставил ее магистр приподнятой, чтобы ускользнуть ежели что. Так же быстро, тихо и незаметно, как он сюда и проник. Да, у м ё н ы хитер Бернгард. С таким нужно держать ухо востро, даже сейчас. А того он уже подбегают кликнутые все в о л о д о м б о й ц ы а черный князь в тевтонском одеянии от чего-то с п о к о й н о и невозмутим, словно и не т р е в о ж и т с я ничуть. А ну как и в самом деле не т р е в о ж и т с я А ну как предусмотрел Бернгард все заранее и обезопасил себя? А ну как в тайном ходе под саркофагом ждут его зова верные подельники, преданные рыцари или н е ч и с т ь какая-нибудь, другие? неведомые еще все Володу замковые упыри. Что ж, пусть ждут. Все Волод оскалился. н е от мастер Бернгард, н е т тварь п о г а н а я Не н а д е й с я на помощь. И сам ускользнуть не р а с с ч и т ы в а й Резко перегнувшись через край открытого саркофага, Все Волод что было сил обрушил меч вниз. Молниеносный и страшный рубящий удар, каким проламывают шлемы и черепа. Пришелся по механизму, расположенному под приподнятой плитой люком. Клинок достал пружину, выбил подпорку. Закаленная сталь в серебряной насечке рассекла что-то еще: сухое, деревянное и упругое кожаное, податливое. Звон и треск, крохот упавшей каменной глыбы, стук захлопнувшегося люка. о б л а ч к о пыли в пустом саркофаге. Есть. Получилось. Путь, которым проник сюда Бернгард, теперь отрезан. Тайный ход захлопнут и запечатан на мертво. И не подцепить уже с этой стороны тяжелую плиту, не поднять ни по чем. Теперь выход из склепа только один – через длинную галерею между гробницами, по которой спешат к все во л о д у его спутники. И кто отсюда выйдет живым – большой вопрос. Что? Не ждал такого поворота Бернгард? напрасно, ох, напрасно, Русич. В голосе черного князя слышалось недовольство, переходящее в угрозу, а вот страха по-прежнему не было. в с е в о л о д отступил еще чуть дальше и еще чуть. Не нужно сейчас переть н а р о ж о н Сейчас нужно дождаться своих ратников и навалиться сообща. в с е в о л о д встревоженно следил за противником, захочет ли черный князь п р и к р ы в а ю щ и й с я тевтонским плащом. Теперь, когда все, когда много чего открылось, убивать носителя сильной крови станет ли по н а п р а с н у проливать драгоценную кровушку изначальных на плиты усыпальницы или повременит? Секунды летят, время, когда еще можно настичь и сокрушить противников в скоротечном бою один на один, уходит. Но магистр все не нападает, не идет за отступающим в с е в о л о д о м не преследует. Бернгард не спешит, только головой качает, и обнаженный клинок в руке тоже туда, сюда. Призванные десятники уже совсем близко, топот, звон и факельный свет, разгоняющий тьму склепа. В Чем дело воевода? Это пробасил над ухом подоспевший первым Федор. Мастер Бернгард, что случилось? А это через плечо все в о л о д а к р и ч и т своему магистру однорукий Томас. Кричит, лезет вперед. с е в о л о т не мешает, пропускает. Ну конечно. Вместе с русскими дружинниками прибежали и прочие, все, кто ждал у входа в склеп. к и в т о н с к и й к о с т е л я н и Шакелисы, Золтан с Раду тоже здесь, и татарский юзбаши Сагаадай и Волах Бранка с факелом. Да все в сборе. Толпятся между саркофагами, не понимают ничего, таращат глаза. Мастер Бернгард, как вы здесь оказались? Бернгард молчит. Бернгард даже не взглянул на к о с т е л я н а Бернгард сверлит глазами в с е в о л о д а Томас же, очутившись между воеводой союзников и орденским магистром, растерянно вертит головой, смотрит то на одного, то на другого, на обнаженные мечи в руках одного и другого, бледнеет, тянет и з н о ж е н свой клинок, поворачивает к в с е в о л о д у искаженное лицо. Русич, ты посмел поднять руку на магистра? В самом деле, о задача нашепчет Федор. Ты в своем уме, Всеволод. Это ж их старец в с е в о о д а Убрал бы мечи от греха подальше, а? Это черный князь. Голос Всеволода звучит глухо и жестко. Таким голосом отдают приказы в лютой сече. Приказы, которым принято подчиняться, не обсуждая. Но сейчас, сейчас не с е ч а сейчас просто двое стоят друг против друга с мечами н а г о л о и ждут чего-то. И даже верный десятник Федор сейчас сомневается и своим сомнением выражает общее настроение. Ты чего говоришь такое, воевода? т е б е что, девчонка твоя рыжая в конец голову заморочила? Надо ответить. И в с е в о отвечает: Нет, Федор. У Эржебет нет больше власти надо мной. Я ее нашел и она тоже умрет. Но только после Бернгарда. Первым будет он. Погодь, погодь, воевода. в с е в о чувствует руку Федора на своем плече. Пальцы десятника крепко вцепились в наплечник. Может, ошибка какая? Это черный князь. повторил в с е в о л о д к н я з ь чёрный, никакой ошибки нет. А вот таким голосом говорят люди полностью уверенные в своей правоте. Таким голосом заставляют верить других. Федор поверил, убрал руку с плеча воеводы положил на меч. Прочие десятники тоже потянули из ножен с е р е б р е н н у ю сталь. Русичи привычно становились за спиной в с е в о л о д а строились для боя. Теперь его дружинники будут драться, отложив все распросы на потом. Остальные же... в с е в о л о т окинул остальных быстрым взглядом. Шакелисам, пожалуй, можно доверять. Татарскому юзбаши тоже. А вот т и е х т о н с к о м у костеляну и в о л о х у Золтан, Раду, возьмите на себя Томаса, распорядился с е в о л о т Сторонку оттесните, чтоб не мешал. Двух угорских бойцов должно хватить, чтобы придержать однорукого костеляна. Сага, а д а й присмотри за бранку. Юзбашида с т Бог справится с Волохом, если возникнет такая необходимость. Вы, с е в о л о д кивнул своим проверенным десятникам. Все за мной. Федор, Илья, прикроете справа, Дмитрий, Лука, слева, Иван, держись сзади. Поможешь кому и когда понадобится. Только прикрывать меня, ясно? Сами вперед не лезьте и под меч б е р г а р д у не суетесь. Это опасный боец.